Глава 15. Эмма. С подозрением смотрела на парня, который, судя по всему, немного расслабился. Все мое существо кричало о подвохе. Его половина, точнее. Вторая велела не выпендриваться и брать, что дают. Не в том я сейчас положении, чтобы хвостом крутить. Ой, не в том. горду и независимую буду строить, когда оборудование куплю и кабинет функционировать начнет. С клиентами желательно. А то объяснять Томке, что мы переходим на макароны пять раз в неделю. Такое себе удовольствие. Все же я несу за сестру и бабушку ответственность. Ситуация с поддоном произошла по вине компании, как и инцидент с закрытием центра. Ситуация? Это он так называет момент, когда меня чуть не раздавили несколько тонн? Нет, я, конечно, понимаю, что отчасти, большей части, сама виновата, но все же. Да и что он там инцидентом назвал? гневно зыркнула в сторону пельмеша. Тот под платком утирал со лба и с кем-то судорожно общался по телефону. Видать, с Гауфом, старшим. Вот и прокомментировать бы что-то, да даже слов найти не могу, цензурных. А я, вообще-то, девушка приличная и матом ругаюсь исключительно в патовых ситуациях, поэтому дипломатично-вопросительно задрала бровь, мол, вещай, мажор. Руки все еще были скрещены на груди, что придавало мне определенного шарма. По крайней мере, я очень на это надеялась. Глаза у Гауфа забегали, что выдавало бурную мыслительную деятельность. Если он сейчас предложит мне снова стать его подружкой, да ба да Аденоид от него отвязалась, потому что после меня подбирать такое добро никто не станет. От имени компании я возмещу тебе весь ущерб. Как я понял, в чемодане что-то было? Что-то, ну да, что-то нажитое непосильным трудом за последние годы что-то, что доставало по большому блату, но на самом деле после волшебного слова «возмещу», душа моя радостно ёкнула. Но я была бы не я, если бы слюни по бокам развесила. Все же не первый год живу на этом свете. Двадцать первый. Осторожно поинтересовалась. А папочка в курсе, что его сынок деньгами разбрасывается. У меня там все оборудование было. Практически. Кроме стерилизатора. Не в лес. Вот не могла я сейчас держаться. Просто сильно сомневаюсь, что Гауф тут главный. Как бы понты не крутил, а деньги тратить вот так вот запросто. У меня там правда оборудование дорогое было. Гауфа немного перекосило. Явно фразочка про папочку задела. Я уже собиралась отругать себя за язвительность, как услышала сказанное сквозь зубы. «На этом объекте главный я». А, ну тогда понятно, чего поддоны с неба сыплются. И всякие дядечки размера 6ХЛ меня в здание не пускают. Нет, язык мой враг мой. Все-таки сказывается напряженность. День сегодня, да и месяц в целом тяжелые. Можно сделать самой себе скидку на стресс. Наверное. Умка. Эмма. Меня вообще-то Эмма Романовна зовут. Попрошу. Остальное только для друзей. Хватит ему уже фамильярничать тут. Неприятно, как он имя мое произносит голосом своим бархатным. Меня от этого низкого умка все внутри звенит, словно струна натянутая. А вот Эмма Романовна звучит строго и ни разу не... То есть Милана Рыжина тебе подруга, что ли? Странно. Я была тебе более высокого мнения. Прикусила губу. Урыл. Не урыла закопал. Стала даже как-то совестно, но сути дела не меняло Мне, в принципе, было чем крыть. Столь высокого мнения... Что предложил стать той, после которой ваша королева красоты побрезгает лезть к тебе? Что-то мы ушли от темы разговора. Где там история про возмещение времени? Она явно поинтереснее выяснения отношений будет. И нет, это не я сама начала. Гауф совсем помрачнил. Беситься стал, вон как кулаки сжал. Того и гляди, придет состояние дикой злости. О, опасная ситуация. Не хотелось бы лезть на рожон еще больше. Там другая ситуация. Угу, вообще. Последний раз мне говорили про другую ситуацию, когда пришли вешать пожарную сигнализацию и просверлили проводку, обесточив кабинет на неделю, а еще заодно расковыряв весь потолок. Другая ситуация, рвач, делов-то. Но в кои-то веки развивать эту тему не стало. Нафиг. Может, вернемся к вопросу возмещения? Судя по всему, он против точно не был. Покосился на меня и проглотил, несомненно, колкий ответ. — Король остроумие просто. — Вернемся. Напиши мне список и отправь на телефон. Завтра же все будет в нужном количестве. Прищурилась. Кажется, этот юный боец за правду и справедливость немного недопонимает ситуацию. — Прям все? Меня там на большую сумму вообще-то? — И на сколько? — Тысяч на тридцать вообще-то. У него глаза из орбит только что не вылезли. Гауф приоткрыл рот. А мне обидно стало. Вот и кончилась моя сказка под названием «Возмещение». Пролепетала. Я попроще возьму, мне бы хоть с чем-то работать. Тысяч в пятнадцать-двадцать рублей точно уложимся. Рублей? Фу, да это вообще ни о чем. Но если можно сэкономить, то пока лучше так. Облегчение на его лице, кажется, можно было пощупать. Дура ты, рвач, — пожалела мажора. Ничему тебя жизнь не учит. В общем, жду список сегодня вечером». И он развернулся, зашагав к своей модной тачке. Спустя минуту взвизгнули шины, а он наверняка помчал выпрашивать у отца деньги. А я в который раз за все время подумала, что налажала. Снова. Ибо его номер у меня не было. Я удалила его сразу же после той злополучной эпиляции. «И что теперь делать?»